Каждый мускул его мощного тела приобрел твердость бронзы. Схватив Тарис на руки, он поднял ее к сверкающим звездам, бросая ее красотой вызов равнодушной вечности.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 исчезающей и возрождающийся вновь, пока существует род человеческий. Таис покрылась химатионом, будто озябла, и медленно пошла рядом с гордым Птолемеем, задумчивая, со склоненной головой. Выйдя на Элевзинскую дорогу,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 Толемий подал таес простой кедровый ящичек, прикоснувшись к ее колену. Гетера сидела в саду, любовь с поздними бледными розами, и куталась в химатеон от пронизывающего ветра. Шуршали сухие листья.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 Эти ячменные пирожки с медом, зажаренные в масле, были очень вкусны у Таис, которая иногда стряпала сама. Усадив гостя, Таис принялась хлопотать у стола, приготовляя вино и острую подливку для мяса. Она уже знала, что македонцы не привержены к любимой афининами рыбе. Толемей следил за ее бесшумными движениями. В прозрачном серебрящем сахитоне эолийского покроя из тончайшей ткани, которую ввозили из Персии, среди комнаты, затененной зелеными занавесями, Тайс казалась облитой лунным светом, подобно самой Артемиде. Она распустила волосы, как пирейская девчонка, подхватив их к затылку простым шнурком, и была само воплощение веселой юности, дерзкой и неутомимой. Это удивительно сочеталось с уверенной мудростью женщины, сознающей свою красоту, умеющей бороться с ловушками судьбы. То, что было в ней — от знаменитой Гетеры самого великолепного города Элады. Контраст губительно неотразимый, и Птолемей, вонзив ногти в ладони, едва не застонал. Разлука не могла быть короткой. Скорее всего, он терял Тайс навсегда. Я не могу не уехать. У царевича плохие дела. Новая ссора с отцом. Он вместе с матерью бежал в Эйпер. Боюсь, жизнь его под угрозой. Александр не покинет мать, которая рвется к власти. Опасная вещь для бывшей жены. Разве я... «Упрекаю тебя?» «Нет. Но это и плохо». Птолемей улыбнулся неуверенно и печально. Таис стала жаль этого молодого и закаленного воина. Она подсела к нему, лаская по обыкновению его жесткие вьющиеся волосы, по-военному коротко остриженные, Толемей вытянул шею, чтобы поцеловать тайс, и заметил новое ожерелье. Тонкая цепочка из темного золота причудливой вязи соединялась в центре двумя сверкающими звездами из ярко-желтого электрона. Это новое. Подарок Филопатра? Ревниво спросил македонец. Короткий и негромкий смешок, отличавший Таис, был ему самым искренним ответом. «Филопатр и любой другой должен заслужить право подарить мне еще одну звездочку». «Не уразумел. Какое право? Каждый дарит, что хочет или что может. И в этом случае». Посмотри внимательнее. Таис сняла цепочку и подала Птолемею. Каждая звезда в один дактил поперечником имела по десять узких ребристых лучей, а в середине букву КАППА, тоже означавшую цифру десять. Птолемей вернул ожерелье, пожав плечами в знак непонимания. — Прости, я забыла, что ты из Македонии и можешь не знать в Гетер, хотя твоя мать — Арсеное. Погоди. — Припоминаю. Это вроде как отличие в любви. — И каппа? не только цифра, также имя богини Катитто, та, что почитается во Фракии и Каринфе и на южных берегах Эфксинского понта. Ты можешь прибавить сюда третью звезду. Афродита Миганитида. Я не знал и не успею подарить ее тебе, Я сделаю это сама. Нет, я пришлю из Пеллы, если боги будут милостивы к Александру и ко мне. Наши с ним судьбы сплелись. Выйдем ли мы на простор Айкумены или сойдем под землю, но вместе? Я поверила в Александра. Цель его неизвестна — Но у него есть сила, не даваемая обычным людям. А у меня нет. Такой нет. И я довольна этим. Ты мой сильный, умный, смелый воин и можешь быть даже царем. А я твоей царицей, Клянусь белой собакой Геракла, ты будешь ею когда-нибудь. Я готова. Тайс приникла к Птолемею, и оба перестали заглядывать вперед в неизвестную судьбу. Из безмерной дали будущего.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 Не в силах оторваться от подруги, топтался, подгоняемый необходимостью спешить в Гидофиней к Неарху, куда должны были привести лошадей. Он не знал, что точный, исполнительный Критинин сам еще только пробирался с опущенной головой по переулкам Керамика после прощания с Агасихорой. Ты не сказал мне, что будет, если Александр останется жив и сделается царем после отца? Спросила Таев. Будет долгий путь, война, и снова путь. Помоги нам Афина Келефтия, богиня дорог. Он мечтает дойти до пределов мира, обиталища богов там, где восходит солнце. И стагерит Аристотель всячески разжигает в нем стремление к этому подвигу. И ты пойдешь с ним до конца, а ты пошла бы со мной.